Голова VI, общежитие Горного института. Где была? спросила Вера, только что вернувшаяся Диану. В кино, неохотно ответила та. Что недовольная такая? не отставала Вера. Принц замуж не берет», — сквозь смех ответила Марина, и обе соседки расхохотались. Диана со злостью сжав зубы скинула пальто и сапоги и выскочила в коридор. Э, услышала она из-за двери. — «обувь посреди комнаты кому бросила? Опять сейчас спрячет сапоги сучки, подумала Диана. Но ей было плевать и на сапоги, и на соседок. Почему Рафаэль так себя ведет?» Она ему и так и так намекала, что пора бы им хоть в кино что ли вместе сходить. Вчера она его уже практически за горло взяла и настояла на совместном походе в кинотеатр не оставила ему шанс отказаться, предъявив билеты заранее, соврала, что хотела с подружкой сходить, но она не может. Рафаэль вел себя безукоризненно, впрочем, как и всегда. Двери перед ней открывал, руку при выходе из автобуса подавал, но весь вечер был холоден, как замороженный карп. И не остался с ней ни секунды больше, чем того требовали правила хорошего тона. Диана прекрасно знала, как себя ведет влюбленный мужчина, но это не про Рафаэля. Да что же это такое? Диана в отчаянии нипнула стену, больно ударившись большим пальцем на ноге, зашипела от боли и запрыгала на здоровой ноге по коридору. На выходные мы с Глеёй приехали в деревню к бабушкам, купив бутылку шампанского. Еще когда я многозначительно выставил ее на стол, обе бабушки сразу притихли и расселись вокруг стола. 3 ноября мы с Галиёй идем в ЗАГС, не стал тянуть я. Бабушки молча переводили взгляд с меня на Галию и обратно, приготовившись улыбаться хорошей шутке. "Так это правда", сказала бабушка и переглянулась с Никой "Мы надеялись. то есть мы думали", тут же поправилась она, что именно что то напутала. Инна, удивился я. А что, Инна? Она звонила мне вчера на работу, ответила бабушка. Говорила, что хочет самой к твоему светилю попасть, хочет вернуться после свадьбы вместе с нами и со Славкой и Эммой, спрашивала, можно ли им будет у нас остановиться. Я еле весь вечер вчера убеждала, что она все неправильно поняла. Смеясь, сказала Никифоровна: "Что это у Славы с Эммой свадьба?" А я отбивалась, перебила ее бабушка. Инна же сказала, что её мама про твою свадьбу сказала. Бабушки опять рассмеялись. Решил, что сейчас самое время открыть шампанское. Вот у меня веселые бабушки. Никифоровна принесла бокалы разного цвета. Ну да, у нас же теперь в доме два набора чешского хрусталя. Прямо с утра пьем», — просмеявшись, заметила бабушка. Ну хорошо, разобрались, че же свадьба. И я же тебя говорила, опять наехала она на подругу. зачем бы нам на свадьбу Славки с Семмой в Святославль ехать? А вот теперь понятно зачем. Кстати, как поедем? Вспомнил я, что надо обсудить этот вопрос. Хорошо бы на поезде из Москвы, сказала Никифоровна. хорошо тогда я возьму билеты, пообещал я. На том и договорились. Надо с батей поговорить, как он поедет. Может, ему тоже сразу купе взять? Бабушки выставила на стол пирожки с капустой холодец. То ли поздний завтрак, то ли ранний обед. Мы поели и весь день наслаждались безделе и прогулкой к озеру с Тузиком. Весь следующий день до отъезда таскал бабушкам воду. Они затеяли грандиозную стирку к приезду гостей после ноябрьских. Галя бегала туда-сюда с бельем, развешивала его во дворе. Вернулись в Москву, уставшие, но с чувством выполненного долга. В последний момент Галя намекнула мне, что возможно, бабушки подъедут к ЗАГСу поприсутствовать на торжестве. Хорошо, конечно, было бы. В понедельник был с отчана, выложил ему все как есть про ремонт в подвале и свои подозрения насчет ватных матрасов, которые, скорее всего, не совсем ватные. Матрасы Недоверчиво скривился он, но подумав сменил тон. "Ну а что, матрасы? Дальше сам или мне надо будет с местным прожектором в подвал прорываться?" спросил я, задумавшегося второго секретаря. "А? Нет, не надо." Фух, пронесло. Сбежал от него под предлогом того, что наздил опаздываю. На неделе мы оформились с Галиёй на работу на завод носились по всей территории с бегунком, засветились в заводской поликлинике и прописались в общежитии завода. Вернее, прописали нас без нашего участия, я только паспорта оставил Михаилу на пару дней. Говорить никому об этом не стал, и Галея велел молчать до поры до времени. А то меня попросят издаса, я ж теперь москвич. В один из вечеров встречался с отцом у него дома. Договорились, что я возьму два купе до Святославля, Он решился таки свозить жену по местам своей былой боевой славы, заодно попытался выудить из него информацию по предстоящему выкупу невесты. Но он то ли сделал вид, что ничего не знает, то ли правда не в курсе. Обсудили с ним ситуацию с Дианой. Надо ли ее приглашать на свадьбу хотя бы на ее московскую часть. Накануне я закинул удочку на эту тему в разговоре с Галией. Она у меня девушка добрая и все давно ей простила. Но у меня осадочек, как говорится, остался от всей этой идиотской истории с ручками и с вареньем на одежде. Отец посоветовал пригласить сестру. Скорее всего, подмигнул он, она все равно откажется. После всех ее выходок будет себя странно чувствовать на вашей свадьбе. Да и Рафаэля на свадьбе точно не будет, а она сейчас за ним как привязанная бегает. Договорились, что заеду к ней в общагу, приглашу. Но сделаю при этом очень суровое лицо. посмеялись над этим с отцом и Кирой. Они спросили, а где Галя? Вот понятия не имею, где она пропадает в последнее время. Маша с бабушкой меня к ней практически не допускают под предлогом того, что они очень заняты, а иногда их вообще никого допоздна дома нет. Ну да, раз затеяли масштабную свадьбу, то свадебное платье все же нужно. Но сколько надо времени платье купить и туфли. Ну, фото еще. Или они у портнихи платье заказали тогда, примерки, все такое. Только бы оно не было с многослойной юбкой, как для бальных танцев. Никогда мне не нравились эти пышные конструкции, в которых невеста еще попробуй найти. Да и как мы его в Святославль повезем, Оно же все купе целиком займет. С ним же еще в пояс надо будет залезть. Чем ближе роспись, тем больше я нервничаю. Не забыть на выходных привезти из деревни в Москву импортный костюм, что мне Никифоровна справила, Рубашку белую, галстук. В среду на следующей неделе я стану женатым человеком. Кольцо, кольцо себе не купил. Один из вечеров убил на выбрал себе тонкое позолоченное кольцо из серебра. Кто там разберет, из чего оно? На заводе провел первую лекцию, три лекции в месяц. Мне не трудно, а полставки деньги немалые, 45 рублей. Может, мне вообще не увольняться отсюда? Игали, я вроде приработалась у себя в оформительском цеху, за пару дней в неделю на несколько часов 35 рублей. Просто замечательно. Эдуард Кривцов сообщил маме, что он решил жениться. Пришла к ним на работу студенточка с самоочарованием. Пожилая женщина всплеснула руками: "От кого же он приведет? Сам не от мира сего и девушку такую же нашел. Но с другой стороны, сердце матери болит за непутевого сына. А как не станет ее, с кем он останется? Пусть бы уж и была жена, хоть и такая же, как он, все не один сын будет на белом свете. И женщина появится, глядишь, и прекратится это, когда он неделями пьет. Натура у него художественная ранимая. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Пришлось пригласить и Борщевского. Наши начали после очередного заседания прожектора подготовку обсуждать при нем. Он получился единственным из всего нашего прожекторского коллектива не в теме. Посыпались вопросы. После дня рождения Маши, на котором он неплохо влился в наш коллектив, было бы нелогично и невежливо его не пригласить. В тот же вечер я заметил его в штабе, в смысле в нашей комнате в ДАС, Видимо, это уже Лёха организовал. Его сразу включили в программу и загрузили участием в самодеятельности. Похоже, уже весь универ в курсе, что я женюсь. Ездили с Галией в один из вечеров проведать наш дом. Окна уже все были на месте. В одном из подъездов уже горел свет. Заселение все ближе. Как же это ожидание приятно. Съездил в общежитие, к Диане. Еще на подходе услышал смех, доносящийся из комнаты. Весело у девчонок постучался, услышал: "Ворвитесь", и вошел с улыбкой. Диана лежала на своей койке, отвернувшись к стене. Одна из хохотушек сидела за столом, а вторая копалась в шкафу. "Добрый вечер, девушки", вежливо улыбаясь, поздоровался я. "Диана, можно тебя на минутку?" Диана повернулась, взглянула на меня отсутствующим взглядом, поднялась и пошла ко мне. Я вышел в коридор. Диана вскоре присоединилась ко мне. Вид ее мне совсем не понравился, в глазах печали, похоже плакала. Диана, что случилось? с нажимом спросил я, подумав, что наша дурочка вляпалась в неприятности со своим красавчиком. Ничего, ответила она, не поднимая глаз. Диана, не ври. На тебе лица нет, что случилось? Ничего, отстань! крикнула она, едва сдерживая слезы. Ну и как тут отстать? Диана, что бы ни случилось, у тебя есть семья, строго сказал я ей. Ты всегда можешь на нас рассчитывать. Чего тебе надо? зло спросила она, взглянув наконец мне в глаза. На свадьбу хотел тебя пригласить, нехотя ответил я. Какую еще свадьбу? срывающимся голосом спросила сестра. Мы с Галиёй женимся в следующую среду. Дзянка с минуту смотрела на меня, осознавая услышанное, а потом громко всхлипнула и бросилась в комнату на взрыв рыдая. Тут же в коридор выскочили ее соседки. "Эй, не жонду морощенный!" закричала на меня одна из них. "Ты что себе позволяешь?" "Это нормально, девчонок, до слез доводить." грозно рявкнула вторая, подскакивая ко мне. "Тихо, тихо, девушки," сдал я немного назад. Не сделал я ей ничего плохого, не знаю, что она так отреагировала. Я всего лишь ее на свадьбу пригласил. Ты совсем дурак, воскликнула первая, сверля меня глазами. Девушку бывшую на свадьбу пригласить и ждать, что она обрадуется. Да, вторая уперла руки в бока. подойдя ко мне вплотную. Ты кто такой вообще? Я ее брат, резко перебил я ее. Она могла бы между прочим и поздравить меня, а не рыдать на всю общагу. Девчонки стушевались и озадаченно посмотрели друг на друга. Что с ней происходит? Она что-нибудь говорила вам? Они одновременно пожали на плечами. "Слушай, мне подруги", с упреком сказал я, развернулся и пошел на выход. Надо отцу позвонить. Что-то в Багдаде неспокойно. Батя встревожился не на шутку из-за моего звонка, но ничего конкретного сказать не мог. Но тоже, как и я, первым делом подумал, что все из-за красавчика. Пообещал завтра попробовать разузнать что-нибудь через своего приятеля, дядьку Рафаэля. Один вечер я убил настояние в очереди в кассе на вокзале. Взял по два купе туда и обратно, решил, что нечего младшим братишкам тесниться вдвоем на одной полке хотел ещё взять один обратный билет Москва-Брянск для Инны, но подумал, вдруг она захочет у бабушек задержаться на пару дней. Или вдруг они с Петром решат ехать, у него же отпуск еще не закончился, вроде. Хлопотное это дело, свадьба. Наконец наступила среда, 3 ноября. Сразу после них всей толпой человек 30 поехали к Горному институту на метро. Все красивые, нарядные. Я надел обручальное кольцо еще с утра, чтобы не забыть и не потерять. Около института на ступеньках припрыгивая от нетерпения нас ждала Маша с подружками еще человек пятнадцать. Дальше все пошло само собой. Меня использовали сугубо в качестве реквизита. Подружки невесты изобрели массу испытаний для жениха, но отдувались свидетели-друзья жениха, причем довольно оригинально. В здании института мы так и не зашли, все происходило на улице. Зато зрителей собралось, наверное, весь институт. Люди стояли на улице и смотрели в окна. Меня происходящее одновременно веселило и утомляло. Невеста где, подумал я, взглянув на часы. Наконец подошло испытание лично для меня. Передо мной выставили трех девушек, покрытых разноцветными шелковыми, покрывалами с головой. Ха, надо было всего лишь пощекотать их, как Ахмат делал, никаких проблем. Снял я покрывало, а там, гля, я бегудях, в домашнем халате и тапочках. "Время, мы же опоздаем", хотел я крикнуть на всю улицу, едва сдержался. Дикий хохот со всех сторон абсолютно не подходил к моему состоянию. Я уже решил, что так и пойду в ЗАГС с невестой в бегудях и халате. И, насколько я помню, на свадебный марафет часы уходят. Наверное, не успела. Пока я искренне хватался за голову и смотрел на таких же потрясенных парней, толпа на ступенях института вдруг восхищенно выдохнула. Я обернулся и не поверил своим глазам. Передо мной стояла Галия в облегающем белом платье до колена с длинными рукавами, туфлях на шпильке и маленькой шляпке с белой вуалью, красивая, счастливая. "Как вы это сделали, ошарашенно спросил я и, не удержавшись, впился губами в невесту подружней Ура со всех сторон. Я оторвался от нее и только тут разглядел несколько ниток жемчужных бус на шее и серьги с жемчугом. Всё подобрано с большим вкусом. Чуствовалась рука Виктории Францовны. Тут же на плечах голие оказалась белисие пелерина. К крыльцу подкатила чайка. "Дорогу же ни хой не во всё горло Витька. Ничего себе, он по пани своего раскрутил. Я на такой не в прошлой жизни, ни в этой не катался еще, мечтал только, как и все. Тут краем глаза я заметил, как Маша передает кому-то из своих девчонок темный вязаный берет с нашитыми бегудями. Вот мартышки. Чуть до деньфаркты меня не довели. Наверное, халат поверх платья надет был. Поясок развязали и быстро стянули. Берет с бегудями поменяли на шляпку с вуалью. Туфли сама быстренько переодела. всего деловта. Но какой эффект! Водитель распахнул перед нами заднюю дверь. Я оказался в центре, с одной стороны Галяя, с другой Маша, а Витька плюхнулся на переднее сиденье. ЗАГС!» — громко скомандовал он. "Народ в ЗАГС с нами не пойдет?» — спросил я. "Пока не доберутся до столовой Даса, вы их уже женатой встречать там будете", смеясь, отозвался Витя. "Ну ладно, однако я решил, что мы будем в взагс вчетвером". Нас там уже поджидали отец с Кирой, Виктория Францевна и бабушка с Никифоровной. Все три бабушки были примерно одного возраста, нашли общий язык и держались вместе как три подружки. Батя тут же забрал у нас с Галиёй и Витей с Машей паспорта и унес их куда-то. Всё, теперь ждем», — Вернулся он к нам заметно нервничая. Наконец вышла важная женщина в бордовом платье с белым шарфиком и пригласила нас пройти в кабинет. Изначально на торжественную регистрацию мы не настраивались, просто выбрали ближайшее свободное время. Поэтому сейчас мы просто сидели перед этой мадам и ждали, пока она впишет в огромный талмуд фамилии брачующихся и свидетелей. Наша свита толпилась в дверях, в нетерпеливом ожидании. — Не перепутайте только, волновался отец. Кто брачуется, а кто свидетель? Бабушки на него зашикали. Не болтай под руку. Наконец, она закончила строчить и перевернула талмуд к нам лицом. Пожалуйста, жених, распишитесь здесь. Она указкой указала место возле моей фамилии. И вы, невеста, показала она Галие, где ей расписаться. И теперь свидетели. Когда с формальностями было покончено, важная дама сказала: "Можете надеть друг другу кольца". Кольца. Мы с Галией лихорадочно стали стаскивать кольца со своих пальцев. "Вы что, уже надели их?" удивилась мадам. "Чтобы не потерять по дороге", объяснил я и подал Галие свое кольцо она мне своё из бриллиантиками, что я ей на обручение преподнес. Мы торжественно обменялись кольцами. Витя и Маша вернули их паспорта и попросили нас всех еще немного подождать свидетельство о браке. Мы вышли в фойе. Все набросились на нас, обнимали, целовали, поздравляли. Я еле дотянулся до Гали и притянул ее к себе. "Ну всё, жена, попалась", прошептал я ей на ухо. Когда мы немного успокоились, нам как раз вынесли бумажные свидетельства — Проверил, все ли там верно, и спрятал во внутренний карман пиджака. Надо будет купить для него обложку. Нас с снова усадили в чайку, остальные обещали приехать следом на такси. Как хорошо, что бабушки приехали, сказал я Галие. Они сначала не собирались, сказали, что им Святославля хватит. Приехали в Дас. Машина встречала толпа молодежи, причем многих я вообще не знал. Когда мы вышли из машины, нас встретили настоящими овациями, криками, свистом. Господи, а куда они все ломанулись за нами в столовую? Что же это будет? Я немного ошалела, поглядывал на Витьку, но тот был совершенно спокоен. Столовая была не похожа сама на себя, столы сдвинуты, составлены по периметру, центр свободный, и стульев практически нет. Фуршет, ядрен батон. Поймал хитрый Витькин взгляд. Понятно, чьих это рук дело. Насмотрелись с Машкой в поездках с родителями по заграницам. думал удивить меня. Ха-ха, два раза. Я показал ему большой палец вверх и окончательно успокоился. У меня свадьба, Налейте мне чего-нибудь, хоть шампанского. В был свободный, на столах лежали горы разных бутербродов, пирожков, кексов, яблок. Подносы полные стаканов с морсом, стояли друг на друге и бутылки. Батя с Кирой что-то сунули мне в момент, отец велел убрать во внутренний карман. Кто-то заморочился оборудованием для дискотеки, танцы сменялись конкурсами и самодеятельными выступлениями. Праздник удался на все сто, Друзья расстарались на славу. Было весело, шумно, никто не скучал, никто не сидел один. Забавно было понимать, что половину народа здесь я вообще не знаю, но поздравляли нас все очень искренне. Бабушки уже устали. Под этим предлогом мы попрощались с близкими и друзьями, усадили бабушек и галею в такси, и мы поехали в деревню. В Универе и Горном институте нас отпустили. Мы на учебе теперь появимся только после ноябрьских праздников. Половину свадьбы отгуляли, осталось еще с Абантоем в Святославле пережить. Боюсь даже думать, что там Загид и мама с Ахмадом могли затеять. Хоть бы все тихо было, по-семейному. Билеты я взял на вечер четверга. Так что у нас появились целые сутки передышки.